Глава сороковая Где-то перед обедом Когана вызвали, он ушел, волоча ноги, как дряхлый старик. Пропадал недолго, а потом дверь кабинета распахнулась, словно ворвался регбист. Морда Когана сияла так, что его можно было подвешивать вместо люстры. «Господин Кречет!» — выпалил он, вытягиваясь по-военному. «С вами настойчиво добивается встречи группа финансистов Международного фонда». Кречет вскинул голову, покрасневшие от недосыпания глаза были раздраженные. «Какого черта?» — Коган помялся. «Сведения непроверенные, но есть слушок, что хотят предложить большой кредит под крайне низкий процент!» Кречет, морщась, потер виски ладонями, тряхнул головой, стараясь прийти в себя после второй бессонной ночи. «И это все?» — Коган развел руками. За кредиты дрались, их добивались. Предыдущий президент едва ли не взад целовал даже финансовую мелочь Запада. Только бы кинули от щедрот пару миллионов под любой процент. А этот тупарь, солдафон, унтер, даже не повел бровью. «Есть еще слушок», — сказал он, запинаясь, — Еще менее вероятные, но но телись быстрее. Поговаривают, что группа финансистов, самых крупных, желает инвестировать в нашу промышленность некие суммы. Кречет, отмахнулся, сумма-то, не плёвая. Не вышепчешь, признался Коган. «В шею распорядился, кричит. Впрочем, в шею не надо. Сбреши что-нибудь о занятости президента. — У нас теперь почти Геббельс. — Скломиться, шепчетесь? — А я встречусь с ними после возвращения из Перми. Коган дернулся, лицо пошло пятнами. — Господин президент, вы не поняли? Это колоссальные суммы, настолько колоссальные, что я даже не знаю. Я бы сказал, что за этим что-то стоит страшное, если бы и министр экономики... И директор Центробанка, и все-все наши виднейшие экономисты не завопили в один голос. Надо брать обеими руками, даже зубами вцепиться. Кречет неспешно поднялся, распрямился во весь рост. хрящи в спине затрещали, словно кистеперая рыба превращалась в человека. Из полированной поверхности стола смотрела угрюмая, опухшая харя. «Скажи, от бессонницы кивнут, но про себя всякий подумает, перепоймаец президент». Ишь дорвался до власти, теперь баб гребет, жрет от пуза, поступуч коньяка занчего жирает, «Скоты по себе меряют». — Утопающий хватается за соломинку, — ответил он загадочно. Коган кивнул. Он знал, что утопающий схватится и за гадюку. Но по президенту выходило, что утопает вовсе не он, не Россия, а эти финансисты Международного фонда. Или даже те, кто за ними стоит. Марина вошла без стука, как ходила всегда, сказала негромко. — Господин президент, — кричит, дернулся. — Что стряслось? — «Машина ждет». «Прикажете задержать самолет?» «Нет, иду», — ответил он сердито. «Еще и ты со своими шуточками. Не подкрадывайся так. Когда-нибудь застрелю ненароком». Кога накинул его оценивающим взором. Что-то президент нервничает так, что подпрыгивает при каждом шорохе. Мирошниченко торопливо подбежал к кречету. «Только одну минутку, только одну! Давай!» — бросил, кречет нетерпеливо. Он бросил быстрый взгляд, на часы поморщился. «Только без своих прямбул!» — Мирошниченко выпалил. «Нужно создать партию молодых мусульман. А что? Я готов ее возглавить. Приму ислам, то да все. Понятно, будут выборы, но если поработать, то выбирают все-таки того, кто все начал». Да и в партбюро или просто бюро выбирают членов инициативной группы. Можно назвать, к примеру, «Молодая Россия» или «Россия молодая». В кабинете наступило ошарашенное молчание, ибо Мирошниченко говорил без улыбки. Он вообще никогда не улыбался. Придавленный нелегкой обязанностью верно информировать общественность о жизни и деятельности такого президента. Кречет оглядел его критически. «А что?» «Борду отпустишь. Как, растет? А то больно белобрысый. Не видно. Чем бреешься? А вообще-то, когда зеленую повязку оденешь, будет смотреться неплохо. Все деевки за тобой побегут». Мирошниченко сказал подбодренный, «Только надо для начала деньжат подкинуть. На проведение съезда, аренду помещения, но Кречет уже в дверях отмахнулся». Указал на Когана, исчез за дверью. Нет, был еще один момент до его отлета. Я вышел в библиотеку, что в соседнем здании. Кречет как раз садился в машину. Опять без охраны, чудовищно беспечный. Словно та великая миссия, которую взвалил на плечи, должна охранять его сама. «Господин президент», — сказал я, — «на дорожку вам один...» Штришок из истории. Он остановился, держась за дверцу машины. По виду его понял, что мыслями он уже среди ревущих танков. Из истории России нет, Чечни. Он передернулся и сделал движение сесть в машину, но я бросил коротко, и он остановился. Чечня была христианской, православной. Вы не знали? Тихий такой, богобоязненный, Но где-то лет двести тому, нет, меньше, чеченцы решились сменить православие на ислам. И вот мы имеем дело с народом, у которого характер изменился тоже. В какую сторону, знаете. И так Кречи тот был на маневры, где-то под Пермью, там ровные, как танкодромы. Места по-сибирски просторные, вокруг леса — залог секретности. Уже на следующее утро я заметил охрану. Была и раньше, но сейчас заметил даже я, привыкший замечать только сдвиги в сознании отдельных народов и групп населения не мельче, чем сотня-другая миллионов. Хрюка была счастлива, потому что то один прохожий, то другой отзывались на ее призыв поиграть, это были крепкие мужчины, и хотя один был одет как банкир, а другой как панкрокер, но все выглядели как опровержение расхожей глупости, что банкиры толстые, а панки хилые наркоманы. Когда мы с Крюкой возвращались, машина Кречета уже стояла у подъезда. Мирошник чуть опустил стекло, помахал мне рукой. Я показал жестами, что сейчас отведу своего страшного зверя, налью воды и сразу вернусь. Видно было, как он развел руками, мол, не торопитесь, вы же люди творческие, особые вам законы или уставы не писаны. Вы можете и задержаться, если вдруг идея изобрежет или муза позвонит. Конечно, даже если бы пришла гениальная идея, я все равно бы не сел за работу, если меня ждет машина. То ли синдром бедности, то ли чрезмерная вежливость. Но я быстро затолкал Хрюку в квартиру и тут же вернулся к лифту. Мирошник развел руками. Я не думал, что ученые поворачиваются быстрее каскадеров. Доехали без приключений у входа через Боровицкую. Пропуск проверили очень тщательно. Дальше Мирошник гнал машину, насвистывая. Ни прохожих, ни машин, Кремль для зевак закрыт. Везде правительственная тишина и чистота. Только у самого здания, где мы заседаем, остановилась бетономешалка. Рабочие сбрасывали на асфальт желтую тяжелую кашу. Двое спешно огораживали изящными заборчиками. Все суетились, преувеличенно быстро, старательно, все-таки для правительства стараются, надо бы на лапу премию кинуть. Мирошник скривился, машина дернулась и свернула за здание ко второму входу, что в древние века был для челяди и опричников. Сейчас там тоже мрамор, блеск, только место тесное. Но что есть советники президента, как не челядь в старом понимании? Вечером, собираясь уезжать, я открыл дверцу, ноутбук держал бережно, дабы не стукнуть, а бронированную дверцу — вряд ли он такой же бронированный, как эта дверца — и не сразу заметил мелькнувшие тени. «Могучие руки!» Как железными тисками сдавили плечи, я очутился в машине. Тут же салон наполнился жаркими, сильными телами. Мирошник хрипел, схваченный сзади за горло. Суровый голос произнес так, словно клацал затвором. Все, уезжаем. Сделаешь неверное движение. Кречет, не досчитается одного советника. Мирошник сопел ненавидяще, но взгляд его в мою сторону показал, что если президент и готов расстаться с кем-то из помощников, то не с этим и не таким образом. «Куда ехать?» — пробурчал он угрюмо. «Выезжай из Кремля, прямо через Боровицкие, и не пытайся подавать эти дурацкие знаки. Вокруг наши люди и у входа, и даже охраняют ворота». Машина двигалась медленно. Мирошник тяжело дышал, ему тоже вбок. Уперлась с дула пистолета, как и в мой. А может, это был не пистолет, ствол вроде бы слишком длинный и толстый. На выезде из Кремля человек, что сидел сзади, что-то бросил часовому. Тот вытянулся и взял под козырек. Его тяжелый взгляд ненавидяще прокатился по мне, как бульдозер по выставке в Измайловском. Мирошник угрюмо вел машину. Он тоже понял, что охрана ворот на стороне заговорщиков. Ехал мрачный, брови сдвинулись на переносице. На его честном лице было написано крупными буквами, что он собирается как-то драться, спасать меня, дать себя убить, но не дать тем торжествовать победу над живым. Голос сзади произнес. «Как видите, все эти ухищрения сохранно изрешные. У нас слишком длинные руки. Ваш кричит одинок, а наши люди — Креч-то вам не достать?» — сказал я. Голос сказал довольно. «Вот, хорошо, что он в маневрах. Завтра соберется Государственная Дума. Президента объявят незложенным. У него армия. Кричит не так... Крут и свиреп, как старается выглядеть. И каким подает себя на людях. На самом деле он не выступит против Думы, ибо это гражданская война. Он заскрипит зубами, но поражение примет. Я сам едва не заскрипел зубами, ибо этот мерзавец прав. Кречет не станет проливать кровь обманутых людей, даже если они его потащат на виселицу. Мы все знаем. «Что такое поражение для кречета?» — сказал я. «Пуля в лоб», — согласился он. «По крайней мере, наши руки будут чистыми. Он сам обещал пустить пулю в лоб. Но пистолет будет в вашей руке. Разве Россия не дороже?» Я промолчал. Ответ очевиден. А машина вылетела на автостраду и неслась, нагло включив мигалку. Вперед выехала еще одна, расчищая дорогу, и, как бы принимая на себя удар... Тоже с мигалкой, огромная и мощная. Почему такие называют легковыми? Глаза мне не завязывали. Отсюда вывод, что живым выпускать не собираются. Разве что, получив гарантии, что будут работать только на них, хотя даже не представляю, чтобы такие гарантии вообще существовали. Асфальт блестел, отражая город в перевернутом виде. Я и днем не очень ориентируюсь, а ночью город совсем другой, незнакомый, таинственный. Навстречу неслась лавина огней, вырастали до немыслимых размеров, а когда казалось, что мы сольемся в одной вспышке, огни исчезали где-то позади, а навстречу вспыхивали новые и новые. Машин не видно, только огни и мутные размытые силуэты, молочные шары дорожных огней, светящиеся странным неземным светом дорожные знаки и форма гаишников и дорожных рабочих. Промелькнула тень от окружной дороги, но автострада не стала хуже, только сузилась. А через полчаса пошли одинаковые дома, типичные для подмосковных городов, только на тротуарах людей в одежде защитного цвета было больше, чем в гражданской. Наконец, впереди дорогу перегородил шлагбаум. тонкий, символический, а на лавочке возле будки сидел старичок с газетой. Подслеповато поднял на нас глаза в толстой оправе старенький, сгорбленный, этакий НКВДшник двадцатых, который, если и заметит, что что-то не так, то все же пропустит. Но у следующего шлагбаума нарушителя встретит взвод автоматчиков, а сама рейка полосатая будет не из сосновой палки, а из железнодорожного рельса, хоть и выкрашенная в тот же цвет. «Привет, семёныч сказал мужчина уважительно. «Скажи по линии всем, везде отбой, удача». Потому, как реагировал, я понял, что старик сторожил, а то и лично расстреливал проклятых белых генералов и всяких там шпионов, к поиску и расстрелу которых призывал дед нынешнего Кондрата Красивого, лидера оппозиции. Потом проселочная дорога меня даже убаюкала. Очнулся, когда из темноты, вынырнул бесшумный, как призрак, пятнистый охранник, даже рожа в зеленых пятнах. Мгновенно открылись дверцы, мне посветили фонариками в глаза, так что ослеп и даже оглох. А когда нещадный блеск исчез, в темноте долго летали огненные мухи. Машина двигалась. Меня прижимало то к правому охраннику, то к левому, а впереди возникали подсвеченные снизу плазменными огнями странные металлические конструкции, чудовищно толстые, и непонятные. Пахло железом, бензином, мазутом, чем-то едким, а еще я чувствовал, как весь воздух здесь пропитан запахами патронов, пороха, оружейной смазки. Ночь смотрела, как огромное черное дуло. Я чувствовал, как на руках шевелятся волосы, вздуваются гусики. Впереди был чужой враждебный мир, жестокий и нечеловечный. Нас остановили еще дважды. Правда, лишь заглядывали в окна, а даже документы не спрашивали. Стоило намотать на ус, что меня похитили непростые шавки, этих знают в лицо». Хорошо знают, иначе так не вытягивались бы во фрунт или фрякт, как это у них называется. Дорога становилась все ухоженнее. Такое бывает только в местах, где дворника за неряшливо убранную территорию можно заставить собирать мусор зубами. А за косой взгляд встать лечь упал отжался, а потом еще ползком по грязной луже. Наконец впереди вырос высокий забор, ворота металлические, огромные, массивные, без всяких ажурных штук. Часовой посветил нам в лицо фонариком, впервые потребовал документы. Старший протянул пластиковую карточку, бросил несколько слов, похожих на пароль, часовой исчез. Видно было, как разговаривает по телефону, затем ворота неспешно пошли в стороны. Карточку не вернул, похоже, одноразовая. Навстречу поплыли приземистые сооружения, чуланы, ангары, затем просторное белое поле из бетонных плит. На вышках вспыхнули прожектора. Яркий свет залил бетонное поле. К тому же узкие лучи мерно обшаривали территорию, высвечивая каждую пылинку. Пока ехали яркие лучи, дважды прошелся по машине, и она словно вспыхивала, свет был мертвенно ярок, как лазерная горелка. Остановились перед массивным зданием, крыша таяла в беззвездном небе. Мирошника вытащили, увели, а старший бросил мне небрежно. С ним будет все в порядке, мы зря не переводим ценный материал. Да ну, мы за Россию, сказал он, и этот шефирюга за Россию, пусть лучше умрет, защищая ее, если придется, чем погибнет здесь глупо и бездарно. Он указал на ступеньки. Сзади и с боков я слышал уверенное дыхание крепких мужчин. Они стояли так плотно, что я не смог бы сдвинуться и на ширину ступни. Я выдохнул. Против лома нет приема. А кроме другого лома... А какой из меня лом против этих? Коридор был по казарменному прост. Бравые десантники на каждом шагу ощупывали нас придирчивыми взглядами. В глазах читалось желание показать на этих штатских свое знание приемов. Даже ходили молодцеваты, расставив руки в стороны, будто им мешали прижиматься к бокам горы мускулатуры. Меня привели в комнату, больше похожую на больничную. Также все стерильно белое, чистое, даже стол, стенные шкафчики и стулья белого цвета. И также все дышит металлом и пластиком. Дверь даже не прикрыли кожей или деревом, так и блестала тусклым металлом, неприятно толстая, массивная. На окне толстые железные прутья в палец толщиной, хотя по ту сторону окна бетонное поле военного аэродрома или еще чего-то подобного недоброго. По ту сторону решетки буднично проехал приземистый бронетранспортер с зеленой, с желтыми пятнами, словно ящерица Сахары. Чуть дальше сновали автопогрузчики, но опять же непривычные, какие видишь на складах магазинов, а огромные, жутковатые, словно могут не только грузить, но еще охотнее ткнут страшными стальными рогами. Даже изредка мелькавшие фигурки солдат выглядели из другого мира. Более живого, полного сил. На бронетранспортер и страшноватые погрузчики они обращали не больше внимания, чем я дома обращаю на велосипеды. Над зданием с ревом пронесся, прибивая к земле все звуки, огромный самолет странной формы. Исчез, только пугающе часто хлопало вслед. То ли рвались снаряды, то ли схлапывались воздушные волны при гиперзвуковом переходе. Там же, за окном, как за стеклом гигантского аквариума, проплыл, как огромная акула, бронетранспортер, хищный, легкий, стремительно вытянутая вперед узкая морда высматривала «на кого бы наброситься». Прожектора мерно обшаривали поле невероятно резкими лучами, похожие на марсианские боевые машины. Мир был страшен и нереален. Основавшие зеленые фигуры казались выходцами из других миров, в пятнистых комбинезонах, кое-кто с накрашенными, как у зебр, рожами. От обилия этих зеленых фигур казалось, что мы на дне моря. Десантники откозыряли и ушли. А старший поднял трубку телефона, номер не набирал, сразу бросил коротко. Полковник Терещенко, объект доставлен. Некоторое время он слушал в горделивой позе, потом на его суровом лице проступило раздражение, долго слушал, наконец сжал губы, бросил сухо, слушаюсь, положил трубку. Я поинтересовался, обстоятельства поменялись. Может быть, отвезете обратно? Извинений не требую. Понимаю, во всей стране такой бедлам спрашивать неского. Он посмотрел неприязненно. За вами сейчас приедут, кто? Он неожиданно усмехнулся, ответил почти дружелюбно: "Не знаю. Просто кричит своим отъездом дал такие возможности. Завтра его отстранят в думе, а на маневрах, похоже, ожидается тоже сюрприз. Все мечутся, торопятся." Все планы полетели кувырком, потому что вдруг все стало ближе. Вас должны были ждать здесь. Но эта отсрочка всего минут на пять-десять. Располагайтесь, ждите. Он пошел к двери, но вдруг хлопнул себя по лбу, широко и недобро ухмыльнулся. Впрочем, чтобы вам не было скучно эти пять минут, я слушал, как он говорил по телефону совсем другим голосом. И когда дверь за ним захлопнулась, я уже чувствовал, кому звонил и что хотел.